Глава 34, в которой я заручаюсь поддержкой старшего товарища, и все устраивается само собой. Ноди сейчас в цене. Взялся наставлять меня жгут, специально севший рядом на заднее сиденье джипа. В малине это стаб в 60 километрах южнее нашей вешалки. На него большой спрос. К серу тамошнему он для штамповки снарядов необходим. Так вот, там твой камень можно загнать вообще по спарану за три с половиной грамма минерала. Ты хоть завешивал сам самородок-то? Да как-то не довелось. Мля, ну ты даешь рихтовщик. Собрался к меняли и даже не удосужился перед этим завесить редкий и недешевый товар? Так меня один фиг завесит. Святая простота! Че, о заряженных весах ни разу не слышал?» «Жгут не нагнетай!» — проворчал из-за баранки Груз. «Крыс нормально меняла и не кидает клиентов!» Идея навестить знакомого Менялу родилась за столом в баре, когда в разговоре я обмолвился о намерении обменять ноги с доплатой, разумеется, на черную жемчужину. Груз тут же вспомнил своего приятеля-крыса, И предложил немедленно меня к нему отвезти, потому как у них с напарником в тех краях тоже имеется срочное дело. Жемчужина была мне не к спеху, и поначалу я стал отказываться, мол, потом сам как-нибудь крысу заскочу. Но насмешка жгута над моим нелепым видом на улицах приличного стаба, в рабочей спецовке, с кобурой под мышкой и винтовкой на плече, заставила передумать и согласиться на поездку к меня ли, хотя бы за нормальной одеждой я не нагнетаю фыркнул жгут о жизни учу доверяй но проверяй в натуре хороша, короче рехтовщик я сделал за тебя твою работу ценни. отмахнувшись от напарника продолжил жгут камень в твоем рюкзаке весит ровно один килограмм 623 грамма взвесил по дороге в стаб. Спаран за три с половиной грамма крыс, разумеется, тебе не предложит. У нас не малина, но по спарану за четыре грамма с руками оторвет. Он, конечно, попытается максимально сбить. меняла есть меняло. а ты твердо стой на своей цене. Не уступишь. Возьмет по спарану за четыре. Зуб даю. Тогда на сделке заработаешь больше четырех сотен спаранов. Машина тормознула у знакомого двухэтажного дома с огромными трехметровыми воротами вместо нормальных дверей. Че, прополоскал жгут тебе мозги? Усмехнулся развернувшийся ко мне груз. Наоборот, очень грамотно все объяснил. Хмыкнул я в ответ, пожимая по очереди широкие мозолистые ладони напарников. «Удачи, рихтовщик!» – напоследок хлопнул по плечу жгут. Еще раз извини, что так с подружкой твоей вышло. В натуре рады были бы помочь, но сами без понятия, где теперь ее искать». «Ладно, парни, спасибо за поездку». Я выбрался из салона, груз с коротким гудком просигналил на прощание и, газанув, рванул дальше по дороге. «Увы...» Жемчуга у крыса не оказалось. После изнурительного получасового торга за нодей камень ушел меняли в закрома за 385 спаранов, чуть меньше назначенный жгутом справедливой цены, но гораздо больше того, на что я рассчитывал. Подобранный мне по размеру камуфляжный костюм из штанов, майки, куртки и кепки обошелся в 38 спаранов. Переодевшись тут же на складе, сразу стал чувствовать себя нормальным человеком. От предложенных крысам армейских ботинок и разгрузки отказался, пообещав заглянуть за ними, когда надумаю покидать стаб. Еще за два спорана приобрел пол-литра живца и, не откладывая, сразу перелил стратегически важный продукт из пластиковой бутылки в добытую из инвентаря НЗшную фляжку. Очередное... Что-нибудь еще у служливого менялы сколыхнуло в памяти недавнее намерение разжиться в ближайшем стабе картами местности. У крыса, кроме карты-вешалки с окрестными кластерами, для продажи обнаружились еще две карты южного соседа, уже знакомого мне стаба «Малина», и незнакомого стаба в ста километрах юго восточнее вешалки под названием «Молотилка». За каждую карту сперва было запрошено по 120 паранов, но в ходе торгов цену удалось сбить на треть. Заручившись одобрением наставницы, назвавшей 80 паранов за карту справедливой ценой, ударил с крысом по рукам. Процесс внедрения в мою память купленных карт оказался до банальности прост. Меняла, цапнув меня за шею, вынудил пригнуться, И прислонился своим лбом к моему. Перед глазами практически сразу же вспыхнули строки соответствующего уведомления. Внимание. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба Вешалка. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба Малина. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба Молотилка. Характеристики: плюс 15 к знаниям, плюс тридцать к картографии, навыки плюс 38 к торговле, плюс 30 к телепатии. Не удержавшись, сразу решил проверить покупку. Вызвав перед глазами меню, зашёл новоиспечённый раздел карты, и в нижнем левом углу на периферии зрения появился черный прямоугольник с крошечным светлым пятном в середине. По совету шпоры я начал вглядываться в светлое пятно. Под моим пристальным взором оно стало стремительно расти, Внутри появились контуры лесов, полей, стала заметна извилистая лента реки. Когда появилась возможность различать крыши домов населенных пунктов, в прямоугольнике не осталось черноты, неоткрытых территорий и разбросанные на значительном удалении друг от дружки и штабы уже не помещались все вместе на прямоугольном фрагменте карты открытой местности. Но, по моему желанию, Доступный фрагмент запросто перемещался во всех направлениях, и за считанные мгновения я мог обозреть любой участок в доступных окрестностях трех стабов. Поскольку ни в малине, ни в молотилке я ни разу не был, меня в первую очередь заинтересовала карта вешалки. Сходу разобраться в нагромождении домов оказалось непросто, но склад крыса я отыскал на карте без труда потому что на него указывала алая точка прекрасно заметная на фоне серых стабовских крыш наставница подсказала что алой точкой на карте отмечается мое местоположение что нибудь еще отвлек от дальнейшего изучения карты заскучавшей меняла пожалуй хватит на сегодня улыбнулся я крысу посчитай что там почем С меня триста восемьдесят за нодий, с тебя тридцать восемь за костюм, два за живец и двести сорок за карты. Итого с меня 105 спаранов. Могу выдать чистым горохом. Недавно охотники крупную партию подогнали, отдам дешевле номинала. Желтую за девять спаранов, белую за двадцать восемь. А золотую чё ж не предлагаешь? 105, пяти, понятно, не хватит, но я доплачу». «Извини, золотой горох, большая редкость, его редко сдают, у меня только желтый и белый». «Добро, тогда возьму белых, сколько выйдет за две?» «Пятьдесят шесть паранов. А звезды какие-нибудь есть?» «Увы, вчера продал последнюю черную, приходи завтра». Утром с трофеями должна вернуться бригада охотников, уходившая на неделю в дальний рейд. Уверен, звезды там по-любому должны быть. Договорились. Крыс высыпал из поясной сумки на стол целую гору спаранов, мгновенно отделил от нее небольшую кучку, добавил к ней два белых шарика и смел остальные спараны обратно в сумку. «Твои сорок девять и две белые горошины», Я сыпал с параны в кошель из рюкзака, одну горошину спрятал во внутренний карман куртки, а вторую, с разрешения крыса, тут же употребил. Обхаживающий щедрого покупателя меняла, снабдил меня даже ложкой, уксусом и марлей. Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики. Плюс 12 к силе стикса, дух стикса плюс один, плюс 12 к броне стикса плюс десять к медитации, плюс четырнадцать к познанию скрытого. Прочтя уведомление, я тепло распрощался с проводившим до ворот крысам и вышел на улицу. Шагая по узкому тротуару мимо двух трехэтажных домов-крепостей, снова вывел перед глазами карту вешалки и, наблюдая перемещение алого отражения, стал отслеживать свое движение. От увлекательного занятия отвлек резкий гудок клаксона за спиной. Мгновенно развернувшись, я шалело уставился на замерзший рядом темно синий Бентли. Стекло водительской двери бесшумно опустилось, и появившийся за ним скальпель, сверкнув белозубой улыбкой, жестом предложил присаживаться рядом. С тяжким вздохом пришлось подчиниться. Снова провалившись в комфортный уют, Невероятно мягкого кожаного кресла я невольно зажмурился от удовольствия, но первый же вопрос скальпеля мгновенно выдернул из блаженной неги. Слышал белку в стабе разыскиваешь? Допустим. Расслабься, рехтовщик, я на твоей стороне и искренне пытаюсь помочь. Могу прямо сейчас отвести тебя к подруге, только знаешь, с ней несчастье случилось. Она кваз, я знаю. И, подозреваю, готов посодействовать в решении ее... проблемы, активации своего уникального дара. По вопросам скальпеля становилось понятно, что он видит меня насквозь. Юлите пытаться обмануть в такой ситуации было себе дороже, поэтому я рискнул сразу открыть карты. Да, мой душелов способен вернуть квазу прежний вид. К сожалению, ненадолго. А насколько, если не секрет? На один час. Не густо! хмыкнул скальпель. Только напрасно раззадоришь девчонку. Она поверит, что спасена, и все вернется на круги своя. Мне нужно с ней поговорить, а в личине кваза она не хочет меня слушать. Самому-то не жалко использовать ценный дар на такую ерунду. Это не ерунда. «Ладно, чёрт с тобой. Поехали». Скальпель коснулся пальцем кнопки автозапуска, пробуждая мотор. «Жуть как интересно посмотреть, как девка в глаза тебе вцепится, когда узнает, что через час обратно станет квазом. Может, после этого прекратишь пороть от себя тяну и начнешь слушать наставления опытных старших товарищей».